Получив вознаграждение, Добряк пожелал им доброй ночи и заверил, что он всегда к их услугам. — Меня зовут Конан, добавил он. — Только кликните с этой скалы, и я буду тут. Сопровождаемая Гракхом, который нес на плече чемодан, и мальчишкой, тащившим две дорожные сумки, Марианна углубилась в крутые улочки Рекувранца, направляясь к башне Моттанги. Уже больше года прошло после ее отъезда в дилижансе из Бреста, но она находила дорогу так же легко, словно уезжала неделю назад. С первого же взгляда она узнала недалеко от башни маленький домик Николя с гранитным фундаментом, белыми стенами, высоким треугольным слуховым окном и небольшим садом с увядшими цветами. Ничто не изменилось. Так же, впрочем, как и госпожа Легельвинек, соседка, которая долгие годы вела хозяйство тайного агента, даже не подозревая о его подлинной деятельности. Когда Марианна и ее эскорт оказались в поле ее зрения... Предупрежденная письмом достойная женщина появилась из дома с распростертыми объятиями и радостью на ее немного мужеподобном удлиненном лице, обрамленном удивительного фасона чепцом, традиционным для женщин из пон-круа, своеобразным менгиром из кружев, крепко завязанным под подбородком. И обе женщины обнялись и залились слезами вспомнив о хорошем человеке который однажды уже свел их вместе странное ощущение что она вернулась в отчий дом охватило марианну когда она перешагнула порог старая хорошо натертая воском мебель блестящая медная посуда коллекция трубок Маленькие статуэтки семи святых на полочке, старые книги и подвешенная к балке низкого потолка маленькая галера, вставленная в широкогорлую бутылку. Все эти предметы были ей знакомы и близки. Она чувствовала себя здесь даже более уютно, чем в восстановленной роскоши особняка Адаса Льна, проводя время, прогуливаясь по опустевшему саду когда была хорошая погода, или наблюдая за рейдом и набережной Пенфель. Ей оставалось только ожидать, раз вопрос о корабле был раз и навсегда решен Сюркуфом. Гракху, которого она без околичности представила как своего юного слугу, нечего было делать в таком маленьком доме и каждый день он уходил в город, беспечно прогуливаясь вокруг каторги в бедных кварталах Киравеля, чьи лачуги и кривые улочки протянулись между богатой торговой Сиемской улицей и суровыми стенами узилища. А Марианна, кроме тех часов, когда госпожа легель усаживалась против нее у огня и занималась вязанием, Довольствовалась компанией кошки, любившей спать, свернувшись калащиком у ее ног. Время словно остановилось. Уже начался декабрь, и грозные бури будоражили серую воду Рейда до самого Гуле. Вечерами, когда ветер взвывал с большей яростью, чем обычно, Госпожа Легиль-Венек откладывала вязание и бралась за четки, бесшумно перебирая их и мысленно благословляя рыбаков и моряков, находящихся в опасности в море. Вспоминая о шхуне Жанна Ле -Дрю, Марианна тоже молилась. «Как-то под вечер, когда бледное солнце исчезало в тумане над островами, Город наполнился рокотом, таким сильным, что он перекрыл шум порта, свистки надсмотрщиков и подаваемые в рупор команды. Мрянна прореагировала на этот неясный гул, как боевая лошадь на сигнал трубы. Схватив свой большой плащ с капюшоном, она бросилась из дому, не слушая криков соседки. Прыгая с камня на камень, Она спустилась по узким проходам между палисадниками к берегу и пришла как раз вовремя, чтобы увидеть, как первая повозка выезжает из Сиамской улицы и поворачивает на набережную в направлении каторги. Несмотря на расстояние, она сразу узнала мундиры охранников и длинные телеги, на которых люди выглядели еще более съежившимися и несчастными, чем при отъезде. Но ночные тени уже стали сгущаться, и вскоре жалкий кортеж исчез в клубах поднявшегося от реки тумана. Продрогнув под просторным плащом, Марианна вернулась к себе, чтобы дождаться Аркадиуса. Поскольку обоз прибыл, Виконт не должен был быть далеко. Она хотела пойти ему навстречу к мосту у Реку вранса, но передумала, так как он мог воспользоваться лодкой. Он пришел вместе с встретившим его у ворот каторги Гракхом, когда госпожа Легельвенек как раз закрывала ставни, а Марианна, склонившись над очагом, помешивала закипавший густой суп с мясом. «Вот, наконец, и мой дядюшка, приехавший из Парижа, госпожа Легель сказала молодая женщина, пока бретонка суетилась около путешественника. «Он проделал длинную дорогу и очень устал». Аркадиус действительно выглядел измученным, и его мрачный взгляд сразу же обеспокоил Марианну. Его молчание тоже было тревожным. Он только поблагодарил добрую женщину за прием, затем, прогнав кошку, сел на ее место у очага и протянул к огню руки, не сказав больше ни слова. В то время, как озабоченная Марианна молча смотрела на него, госпожа Гильвинек торопливо собралась накрыть на стол, но Грак остановил ее. «Не беспокойтесь, сударыня, я сделаю это сам!» Не особенно слова охотливые, бретонцы так же редко бывают неделикатными. Вдова сразу поняла, что ее соседям необходимо остаться наедине, и она поспешила пожелать им доброй ночи под предлогом, что она хочет послушать вечерню в ближайшей церкви. Схватив свою кошку за загривок, она исчезла в ночи. А Марианна уже стояла на коленях перед жалевалем, который устало опустил голову на руки. «Аркадиус, что случилось? Вы заболели?» Он приподнял голову и улыбнулся, но так жалко, что только усилил ее опасения. «Что-нибудь случилось с Езоном?» — спросила она, внезапно охваченная страхом. «А не его?» «Нет-нет». «Он жив, но ранен, Марианна, и довольно серьезно». «Ранен, но как? Почему?» Тогда Аркадиус рассказал, что произошло. На остановке в Понторсоне сосед зона по цепи, молодой парень лет 18, заболевший лихорадкой, попросил воды, чтобы утолить сжигавшую его жажду. Один из надсмотрщиков забавы ради ударил его несколько раз ногой в бок, а затем вылил ему на голову кувшин воды. Это зрелище привело Язона в ярость. Он бросился на негодяя и свалил его ударом кулака. Затем, прижав к земле коленом, он стал душить его. Но другие охранники прибежали на помощь товарищу, засвистели бичи, и один из жандармов обнажил саблю. «Его ранили в грудь», — добавил Аркадиус. «Эти скоты убили бы его, если бы на зов одного из заключенных, некоего Видока, другие не пришли на помощь и не укрыли его». Но дальнейший путь был форменным адом. Неужели за ним никто не ухаживал? Жалеваль покачал головой и продолжал. Только на остановках его товарищи делали, что могли. Но в наказании их заставили идти два этапа пешком. Я боялся, что он не дойдет живым. — Это ужасно! — пробормотала Марианна бесцветным голосом. Осев сразу ставшим безвольным телом на пятки, она невидящим взглядом смотрела на знакомую обстановку.